А то, соблеваясь потом, лежа у себя на кровати, лишился сознания, и причиной этого было не что иное, как слабость.